Глава шестая. Безымянные мертвецы. Итак, Друкхи ее нашел. Мегвин запела. Возлюбленная Нинаису, легконогая танцовщица, лежала на зеленой траве, безмолвная, словно камень. Ее темные глаза смотрели в небо, и только яркая кровь дала ему ответ. Ее голова на земле, черные волосы растрепаны. Мегвин поднесла руку к глазам, прикрывая их от жалющего ветра потом наклонилась вперед и принялась поправлять цветы на могильнике отца. Ветер разметал фиалки по камням, и только несколько сухих лепестков лежало на могиле Гвиттина, находившейся рядом. Когда же снова расцветут цветы, и она сможет ухаживать за последними приютами тех, кого она так любила, как они того заслуживают? Мегвин снова запела. Он долго держал ее в объятиях, Весь окутанный серыми тенями вечер и всю стыдливую ночь. Столько, сколько она пролежала тут одна. Он смотрел на нее немигающими блестевшими глазами и пел песни о лишенном времени свете Востока. Шептал ей, что они дождутся солнца. Рассвет с золотыми руками ласкал, но не мог согреть дитя соловья. Быстрый дух не на Ису бежал, лишившись дома крепко прижимал ее другхи к груди, а его голос эхом отзывался в лесах и пустошах. Там, где стучали два сердца, теперь билось одно. Мегвин замолчала, рассеянно размышляя, знала ли она когда-то остальные слова песни. Она помнила, как няня пела ее, когда она была совсем маленькой. Печальная история о народе ситхи, мирные. Так называли их ее предки. Мегвин никогда не слышал легенду, которая легла в основу баллады, и не сомневалась, что ее старая няня тоже. Это была просто грустная песня из более счастливого времени, детства в Таиге, до того, как умерли ее брат и отец. Она встала, стряхнула грязь черной юбки и разбросала несколько увядших цветов в траве, пробивавшейся в могильнике Гвиттина. Когда Мегвин начала подниматься по тропинке, плотно запахнувшись в плащ, чтобы защититься от ледяного ветра, она в очередной раз подумала, как было бы хорошо присоединиться к брату и отцу Луту, королю Эрнистира, здесь, на мирном склоне горы, ей совсем нечего ждать от жизни. Она знала, что сказал бы Эолейр, граф Надмулаха, напомнит ей о том, что у ее народа не осталось никого, кроме Мегвин чтобы направлять их и вдохновлять. «Надежда», — часто спокойно повторял Эолейр, наделенный лисьим умом, подобно ремешку на седле короля, «очень тонкая штука, но если она лопнет, мир перевернется вверх ногами». Мысли о графе вызвали у нее столь редкую вспышку гнева. Что он понимает? Что знает о смерти эолеер для которого жизнь — это дар богов? Он даже представить не может, как тяжело просыпаться по утрам, вспоминая, что те, кого она любила больше всего на свете, ушли навсегда, что ее народ лишился корней и наполнен злобой, и его ждет медленное унизительное уничтожение. Какой дар богов стоит серого груза боли и нескончаемого круговорота мрачных мыслей? Элейр, граф Надмуллаха, часто навещал ее в последнее время и разговаривал как с ребенком. Когда-то, очень давно, Мегвин его полюбила, но ей хватило ума не рассчитывать на взаимность. Высокая как мужчина, неуклюжая и прямая в своих словах, скорее похожая на дочь крестьянина, а не на принцессу, кто вообще мог ее любить. Но теперь, когда от дома Лута Аблеттина остались только она и ее растерянная мачеха, Иолейра начал проявлять к ней интерес. Впрочем, им двигали вовсе не низменные побуждения. Мегвин громко рассмеялась, и ей совсем не понравился звук собственного голоса. «О боги! Неизменные мотивы! Только неблагородный граф Эолеир. Это она ненавидела в нем больше всего остального, его бескомпромиссную честь и доброту». Мегвин до смерти устала от жалости. Кроме того, даже если, что совершенно невозможно, он решил получить выгоду для себя в эти смутные времена. Что он мог выиграть? соединив свою судьбу с ее. Мегвин была младшей дочерью разрушенного дома, правительницей раздробленного и почти уничтоженного народа. Эрнистирийцы превратились в дикарей, живущих в ненаселенных землях гор Грианспог. Их унес в прежние первобытные пещеры разрушительный ураган, насланный на ее страну верховным королем Элиасом, его приспешником Риммером, Скалли из Кальцкрика. Так что, возможно, Эолеер прав, и она должна посвятить себя своему народу. Она последняя, в чьих жилах течет кровь лута, слабая связь со счастливым прошлым, но единственная, имевшаяся у тех, кому посчастливилось спастись. Значит, она будет жить, но кто бы мог подумать, что эта необходимость станет таким тяжелым бременем Когда Мигвин шла по крутой тропинке, что-то мокрое коснулось ее лица, потом еще... Она подняла голову и увидела крошечные белые пятнышки на фоне свинцового неба. Снег. В ее застывшем сердце стало еще холоднее. Снег в середине лета, в месяце от Тиагари. Небесный Бренюх и все остальные боги действительно отвернулись от орнистерийцев. Когда она вошла в лагерь, ее приветствовал единственный страж, мальчишка лет десяти с красным мокрым носом. Несколько укутанных в меховые куртки детишек играли на заросших мхом камнях перед входом в пещеру, пытаясь поймать языками снежинки. Они шарахнулись от нее с широко раскрытыми глазами, когда она проходила мимо в развивающихся на ветру черных юбках. «Они знают, что принцесса не в своем уме», — мрачно подумала она. И кто бы так не решил. Принцесса целыми днями разговаривает сама с собой и больше ни с кем. «Принцесса говорит только о смерти». «Разумеется, принцесса безумна». Она подумала, что стоило бы улыбнуться опасавшимся ее детям, но, взглянув на грязные лица и рваную одежду, решила, что испугает их еще больше, и быстро вошла в пещеру. «Может быть, я действительно сошла с ума?» Вдруг подумала она. «А невероятная тяжесть, что так на меня давит, и есть безумие?» и эти гнетущие мысли, от которых голова становится подобной мечущимся рукам тонущего пловца, безуспешно сражающегося за жизнь. Большая пещера была по большей части пустой. Старый рыцарь Краубан, советник короля Лута, медленно выздоравливавший после ран, полученных во время тщетной попытки защитить Эрнис Дарк, лежал рядом с огороженным очагом и о чем-то тихо разговаривал с Арнораном. Одним из любимых министрелей ее отца. Когда Мегвин подошла, оба подняли головы, и она увидела, что они изучают ее лицо, пытаясь понять, какое сегодня у принцессы настроение. арноран начал подниматься, но она махнула рукой, чтобы он оставался на месте. — Снег пошел, — сказала она. Краубан пожал плечами. Старый рыцарь был почти лысым, если не считать нескольких завитков седых волос, и его голова походила на головоломку, составленную из тонких голубых вен. — Плохо, миляди, совсем плохо. У нас еще осталось немного скота. Но мы так вынуждены тесниться всего в нескольких пещерах, и это при том, что большинство проводит практически весь день на улице. — Сюда придут еще люди, — арноран покачал головой. Он был не таким старым, как Краубан, но заметно более тщедушным. Очень рассерженные люди. — А ты знаешь песню «Камень расставания»? — неожиданно спросила Амигвин у Менестреля. — Она очень старая, про ситхи и про то, как умерла женщина по имени Нинаису. — Мне кажется, я ее знал давно, — ответил арноран и прищурился, глядя в огонь и пытаясь вспомнить. — Это старая песня, очень, очень старая. «Тебе не нужно петь слова», — сказала Мегвин и усилась, скрестив ноги рядом с ним, плотно, точно кожу на барабане, натянув юбку между коленями. «Просто сыграй мелодию». Арнорен потянулся к Арфе и взял несколько неуверенных нот. «Я не думаю, что помню». «Неважно, попытайся». Мегвин пожалела, что не может сказать что-то такое, от чего на их лицах появились бы улыбки, хотя бы на мгновение разве ее народ заслужил всегда видеть ее в трауре было бы хорошо проговорила она наконец подумать о прежних временах арнуран кивнул и с закрытыми глазами пробежал пальцами по струнам видимо в темноте ему было проще вспомнить мотив а потом начал изящную мелодию наполненную диковинными нотами дрожавшими на грани диссонанса но не переходившими за него пока он играл мигвин тоже закрыла глаза и снова услышала голос няни из далекого детства, которая рассказывала историю Друкхи и Нинаису. Какие же странные имена у героев старых баллад. Пела об их любви и трагической гибели провраждовавшие семьи. Музыка продолжала звучать, и мысли Мегвин наполнили образы далекого и не слишком прошлого. Она видела перед собой бледного Друкхи, склонившегося к земле от горя, а потом, боющего клятву, отомстить. Но у него было наполненное болью лицо ее брата Гвиттина и, распростертое на зеленой траве, безжизненное тело Нинайсу. Разве это не сама Мегвин? арнуран перестал играть, и Мегвин открыла глаза, она не знала, как давно стихла музыка. «Когда Друкхи умер, отомстив за свою жену», сказала она, будто продолжая прерванный разговор, Его семья не могла больше жить в мире с семьей Нина Ису. Арнуран и Краубан переглянулись, но она, не обращая на них внимания, продолжала. «Я вспомнила их историю. Мне пела эту песню няня». Семья Друкхи бежала от своих врагов, далеко-далеко, чтобы жить отдельно. Через мгновение она повернулась и посмотрела на Краубана. «Когда Эолир и остальные вернутся из своей экспедиции?» Старик принялся считать на пальцах. «Они должны быть здесь, когда народится новая луна, немного меньше, чем через две недели». Мегвин встала. «Некоторые из этих пещер уходят далеко в сердце горы, верно?» сказала она. «В Грианспуге всегда имелись глубокие пещеры», медленно кивнул Краабан, пытаясь понять, что она имеет в виду. «А некоторые еще сильнее углубили для добычи ископаемых». «Тогда завтра на рассвете мы начнем их исследовать. К тому времени, когда граф и его люди вернутся, мы будем готовы перебраться». «Куда, миледи?» — удивленно прищурился Краубан. «Куда перебираться, миледи Мегвин?» «Дальше, вглубь гор», — ответила она. «Я поняла это, когда арноран играл. Мы, как семья Друкхи, из песни. Мы не можем больше здесь жить». Она потерла руки, стараясь согреть их в холодной пещере. Больше не осталось ничего и никого, кто смог бы прогнать скали. «Ну, — Ну, Меледи! — вскричал арноран которого так удивили слова Мегвин, что он осмелился ее перебить. — У нас есть Эолеир, и вместе с ним много храбрых эрнистирийцев. — Прогнать скали некому, — сердито повторила она. — И вне всякого сомнения, там крика Посчитает луга Эрнистира гораздо более приятным местом в это жутко холодное лето, чем его собственные земли в Риммерсгарде. Если мы здесь останемся, рано или поздно они нас найдут и точно кроликов перебьют прямо перед входом в пещеры. Ее голос стал набирать силу. Но если мы уйдем глубже, в сердце гор, они нас никогда не отыщут, и тогда... Эрнистир будет жить вдалеке от безумия Элиаса, Скали и остальных наших врагов. Старый Краубан не сводил с нее обеспокоенного взгляда. Мегвин знала, что он задает себе тот же вопрос, что и все остальные. Неужели Мегвин лишилась разума из-за своих потерь? Из-за их потерь? Возможно, так и есть, подумала она. Но не в этом. Я уверена, что права. Но люди Мегвин... — проговорил старый советник. — Что мы будем есть? Из чего будем делать одежду? Как выращивать зерно? — Ты же сам сказал, что горы пронизаны тоннелями, — ответила она. — Если мы их найдем и хорошо изучим, мы сможем жить в глубоких пещерах в безопасности от скали и выходить наружу там, где захотим, чтобы охотиться, собирать припасы, даже нападать на лагеря кальцкрика, если пожелаем. — Но... но... Старик повернулся к Орнорону, однако Арафист молчал. «Как ваша мать отнесется к такому плану?» Спросил он, наконец. Мегвин презрительно фыркнула. «Моя мачеха дни напролет сидит с другими женщинами, жалуясь на то, как сильно она хочет есть. Пользы от Инновен, третьей жены Лута, не больше, чем от ребенка. Тогда каким будет мнение Эолейра, нашего храброго графа?» Мегвин смотрела на дрожащие руки Краубана и его бесцветные глаза, и на мгновение ей стало его жаль, но это не прогнало гнева. «Граф Надмулаха сможет высказать нам свое мнение, но запомни, Краубан, он не командует мной. Эулер поклялся в верности дому моего отца и будет делать то, что скажу я». Она пошла к выходу из пещеры, слыша их тихое перешептывание очага. Пронзительный холод снаружи не сумел охладить ее разгоряченное лицо, хотя она довольно долго стояла на ветру со снегом. Граф Утониата Гутфольф проснулся, когда в полночь зазвонил колокол на высокой башне зеленого ангела в Хейхолте, а потом постепенно все звуки стихли. Гутфольф закрыл глаза, дожидаясь, когда сон к нему вернется, но он от него бежал. Перед его мысленным взором проносились одна картина за другой. Сцены сражений и турниров, сухое повторение придворного этикета, хаос охоты. И всюду на первом плане возникало лицо короля Элиаса. Вспышка пронизанного страхом облегчения, поспешно спрятанного, которое увидел Гутфульф, когда прорвался сквозь кольцо атаковавших его врагов, чтобы спасти друга во время войны Тритингов. Пустое безнадежное выражение, с которым Элиас выслушал известие о смерти своей жены Элисы. И самое неприятное — это скрытный, ликующий и одновременно смущенный взгляд, появлявшийся всякий раз, когда они встречались. Граф выругался и сел. Он понял, что сон к нему уже не вернется, по крайней мере, быстро. Готфульф не стал зажигать лампу, оделся в темноте, в мелких брызгах сияния звезд, проникавшего сквозь узкое окно, и переступил через слугу, который спал на полу в ногах кровати. Потом он надел плащ поверх ночной сорочки и тапочки и вышел в коридор. Одурманенный глупыми беспокойными мыслями, он решил, что вполне может погулять часок. В коридорах Хейхолта никого не было, ни стражи, ни слуг. Тут и там ярко пылали факелы, установленные в держателях на стенах. Греф слышал едва различимые шепоты, которые проносились по темным проходам, голоса стражников на стенах. Так он решил. Бестилистные и призрачные из-за большого расстояния. Готфольф вздрогнул от холода. «Мне нужна женщина», — подумал он. «Теплое тело в постели, глупый щебечущий голос, который я могу заставить замолчать, когда мне захочется» и позволить ему звучать в другие моменты. Такая монашеская жизнь лишает мужчину его истинной сущности». Он повернулся и зашагал по коридору, который ввел в помещение для слуг. Он приметил соблазнительную кудрявую горничную. Она точно ему не откажет. Разве она не говорила, что ее жених погиб при Балбик-Хилл, и теперь она осталась совсем одна? «Если в нее траур, ха тогда я стану монахом». Громадная дверь в помещение для слуг оказалась запертой. Гутфольф рыкнул и потянул ее на себя. Но она была закрыта на засов с другой стороны. Он собрался колотить в тяжелую дубовую дверь кулаком до тех пор, пока кто-нибудь не откроет и сразу поймет, что он верости но передумал. В коридорах Хейхолта царила такая странная тишина, что Гутфольф решил не привлекать к себе внимания. Кроме того, сказал он себе, Кудрявая девка не стоит того, чтобы поднимать из-за нее шум. Готфольф отошел от двери, потирая заросший щетиной подбородок, и краем глаза увидел бледную тень, которая свернула за угол коридора. Он быстро повернулся, удивленный странным видением, но ничего не обнаружил. Тогда Готфольф прошел несколько шагов и заглянул за угол. Ничего. По коридору проплыл прерывавшийся шепот, что-то бормотавший, будто от боли женский голос. Гутфульф резко развернулся на каблуках и зашагал назад к своим покоям. «Эта ночь так шутит?» — проворчал он тихонько. «Закрытые двери, пустые коридоры. и Истекающей кровью усирись, такое впечатление, что во всем Хейхолте вообще никого нет». Неожиданно Гутфульф остановился и принялся оглядываться по сторонам. «Что это за коридор?» Он не узнавал гладко отполированные плитки пола и висевшие на темной стене и окутанные тенями знамена необычной формы. Если только он не свернул ни туда и не заблудился, он оказался в прогулочном коридоре часовни. Гутфольф вернулся назад к тому месту, где коридоры расходились в разные стороны, и выбрал второй. Теперь, несмотря на то, что новый проход был совершенно неприметным, Без каких-то отличительных черт, если не считать нескольких узких окон, Гутфольф не сомневался, что снова нашел нужную дорогу. Он ухватился за подоконник одного из окон, подтянулся и повис на сильных руках. Он ожидал увидеть либо передний, либо боковой двор часовни. Удивленный Гутфольф разжал руки и соскользнул вниз, у него подогнулись колени, и он упал на пол, он быстро вскочил на ноги, чувствуя, как отчаянно колотится в груди сердце, и снова потянулся к окну, чтобы убедиться, что глаза его не обманули. Это действительно был двор часовни, погрузившийся в глубокие ночные тени, как ему и следовало. Но тогда что он увидел в первый раз? Там были белые стены и лес высоких шпилей, которые он сначала принял за деревья, но уже в следующее мгновение понял, что это башни, Изящные минареты тонкие иглы цвета слоновой кости, сиявшие в лунном свете, словно напитанные им. В Хейхолте таких не было. Но вот же, глаза говорили ему, что все правильно, как и должно быть. Двор, дверь с навесом, ведущая в часовню, кусты вдоль дорожек, похожие на дремлющих овец. Дальше залитый лунным светом, едва различимый силуэт башни зеленого ангела. Одинокий палец, указывающий в небо, там, где он мгновение назад видел дюжину рук, тянувшихся вверх, словно в молитве. Готфольф спустился на пол и прислонился к холодному камню. Итак, что он увидел в первый раз? Шутки ночи? Нет, обман зрения тут ни при чем. Это болезнь? Безумие? Или колдовство? Через мгновение он взял себя в руки и, качая головой, выпрямился. «Успокойся, болван. Ты вовсе не сошел с ума. Это результат того, что ты слишком много думаешь, слишком из-за всего волнуешься, совсем как женщина». Мой господин частенько сидел по ночам, глядя широко раскрытыми глазами в огонь, и говорил, что видит призраков. И тем не менее, с головой у него было все в порядке, когда он умер, прожив 70 лет. Нет, причинам бесконечных размышлениях о новом короле которые тебя мучают. Вполне возможно, нас со всех сторон окружает черная магия, клянусь богом. Я не стану утверждать, будто ее нет, после всего, что произошло в этот проклятый год. Но не здесь, в Хейхолте. Гутфольф знал, что когда-то, много сотен лет назад, замок принадлежал прекрасному народу. Но сейчас... Он так надежно защищен от них заклинаниями и самыми разными талисманами, что на земле нет другого такого места, куда они не в силах попасть. «Нет», — подумал Гудфульф, — «это перемены, произошедшие с королем, наполняют меня странными мыслями. То, как он от безумной ярости вдруг мгновенно переходит к детскому беспокойству». Он направился к двери в конце коридора и вышел во двор, где все выглядело так как он видел в последний раз одинокий огонек светился в одном из окон в личных покоях короля в дальнем конце сада а лес не спит гудпольф задумался с тех пор как джушу начал строить против него козни ээлляса мучает бессонница гудвольльф направился через сад в сторону покоев короля чувствуя как холодный не по сезону ветер цепляется за голые щиколотки Он решил поговорить со своим старым другом Элиасом в этот тихий ночной час, когда люди перестают скрывать правду. Он потребует, чтобы король рассказал ему про прайрата и жуткую армию, которую призвал, и которая, подобно белой саранче, уничтожила на Глимунд. Гутфульф и король слишком долго были соратниками, чтобы граф позволил их дружбе развалиться, словно проржавевшие доспехи. сегодня Гутфульф выяснит Какие зловещие проблемы заставляют Элиаса так странно себя вести? Это будет их первый разговор без прайрота за год, и тот не будет болтаться поблизости, наблюдая за происходящим своими черными, как ухарька, глазами, прислушиваясь к каждому слову. Дверь, ведущая в сад, оказалась запертой, но большой ключ, который Элиас дал Гутфульфу, когда взошел на трон, по-прежнему висел на веревке у него на шее. Солдатская практичность не позволяла ему его снять, хотя прошло много месяцев с тех пор, как король призывал его, чтобы поручить секретную миссию. Замок остался прежним, и тяжелая дверь без единого звука распахнулась внутрь, что обрадовало Гутфульфа, хотя он и сам не знал почему. Когда он начал подниматься по лестнице, направляясь к покоям короля, Гутфульф с удивлением обнаружил, что у внутренней двери нет ни одного стражника. Неужели Элиос так уверен в своем могуществе, что даже не боится наемных убийц? Это совсем не вязалось с его поведением после возвращения из Наглимунда. вступив на верхнюю площадку, Гутфольф услышал приглушенные голоса. Его охватило дурное предчувствие, и, наклонившись вперед, он приложил ухо к замочной скважине и нахмурился. «Мне бы следовало догадаться», — мрачно подумал он. «Я узнаю лающий голос прайера где угодно. Будь ты проклят, противоестественный ублюдок. Неужели ты не можешь оставить короля в покое хотя бы ненадолго?» Пока Гудфольф раздумывал, следует ли постучать в дверь, он услышал тихое бормотание Элиаса, а потом третий голос, от которого его рука застыла в воздухе. Новый голос был пронзительным и одновременно нежным, и каким-то чуждым. В его интонациях слышались неприсущие людям нотки, и он подействовал на Гутфульфа точно ушат ледяной воды. Волоски у него на руках зашевелились, и он начал задыхаться. Гутфульфу показалось, что он уловил слова «меч» и «горы», прежде чем на него накатил жуткий страх, от которого он буквально оцепенел. Он так быстро отступил от двери, что чудом не скатился вниз по лестнице. «Неужели щадья ада явились сюда?» спрашивал себя Гутфульф. Он вытер вспотевшие ладони о ночную сорочку и начал спускаться по лестнице. «Какие демоны творят тут свои дела? Неужели Элиас сошел с ума? Неужели лишился души?» Голоса стали громче, потом дверь заскрипела, когда кто-то поднял внутренний засов. Все мысли о разговоре с королем покинули Гутфульфа. Он знал только, что не хочет, чтобы его поймали у замочной скважины. Не хочет встречаться с существом с таким необычным голосом. В отчаянии он принялся озираться по сторонам, пытаясь найти место, чтобы спрятаться, но лестница была очень узкой. Он быстро промчался вниз по ступеням и уже добрался до входной двери, когда услышал шаги на площадке наверху. Гудфульф нырнул в алкоф под лестницей, где было темно в тот момент, когда заскрипели ступени. Две фигуры, одна была чётка, чем другая, остановились у двери. «Король доволен новостями», — сказал Праерат. Более темная тень промолчала, в глубине капюшона виднелось белое пятно лица. Праерат шагнул в дверь, и его алое одеяние стало фиолетово-голубым в свете луны, когда он принялся осторожно вертеть головой, оглядывая сад. За ним последовало непонятное существо. Неожиданно Гутфульфа охватила ярость, поглотившая даже необъяснимый страх. «Граф Утаниата прячется под лестницей? И от кого?» «От существа, с которым проклятый священник обращается дружелюбно, словно с деревенским дядюшкой». «Праэрат!» — крикнул Гутфульф, выходя из своего укрытия. «Я хочу с вами поговорить!» многие графы в домашних тапочках заскрипели по грабию, и он остановился. Священник стоял перед ним посреди дорожки один. Ветер вздыхал в живой изгороди, шелестел в листьях деревьев, но больше граф ничего не слышал и не видел, никакого движения. «Граф Гутфольф», — сказал Прайрат и удивленно приподнял бровь. «Что вы здесь делаете? Да еще в такой час!» Он окинул графа взглядом, отметив то, как тот был одет. «Вам не спится?» да нет «Будьте вы прокляты, это неважно! Я собирался навестить короля!» Прайер откивнул. «Ах, так хорошо! Я только что покинул его величество. Он принял снотворный настой, так что то, о чем вы хотели с ним поговорить, должно подождать до завтрашнего утра». Гутфульф посмотрел на насмешливую луну, потом окинул взглядом сад. Там никого не было, кроме них двоих. У него вдруг закружилась голова, и он почувствовал, что его обманули собственные ощущения. «Вы были с королем наедине?» — спросила наконец. Священник мгновение не сводил с него глаз. «Если не считать его нового виночерпия и пары личных слуг во внешних комнатах. А почему вы спрашиваете?» Граф почувствовал, что у него окончательно ушла земля из-под ног. «Виночерпий? Ну, просто я хотел знать...» «Я подумал...» — Гутфольф изо всех сил старался сохранить достоинство. «У этой двери нет стражников!» — он показал на дверь. «Когда такой могучий воин, как вы, разгуливает по саду, вряд ли в них есть необходимость!» — Прайрат улыбнулся. «Однако вы правы. Я поговорю об этом завтра с главным констеблем. А теперь прошу меня простить. Меня ждет моя узкая кровать». Прошедший день был тяжелым, наполненным кучей государственных дел. Спокойной вам ночи. В вихре алого одеяния священник повернулся и зашагал прочь, вскоре скрывшись в тенях в дальнем конце сада. К нему вернулся дух путника, когда он ехал на лошади по бесконечному снегу, но собственное имя по-прежнему ускользало Он не мог вспомнить, как получилось, что он сидит в седле, И его ли это лошадь? Не помнил, где был и что стало причиной жуткой боли, терзавшей его тело, лишавшей силы и уверенности руки и ноги. Он знал только, что должен двигаться в сторону какого-то места за горизонтом, следуя за изгибавшейся линией звезд, что съели по ночам на небе на северо-западе. Он забыл, что это за место. Он останавливался лишь изредка, чтобы поспать, а все остальное время находился в полусне, словно ехал по длинному белому тоннелю, наполненному ветром и льдом, которому, казалось, не будет конца. Его навещали призраки, огромная толпа бездомных мертвецов, шагавших рядом с его стременами. Некоторых убил он сам, по крайней мере, так говорили их бледные лица. Другие, назойливые и требовательные, те, для кого он убивал. Но сейчас ни у кого из них не было власти над ним. Лишившись имени, он стал таким же фантомом, как они. Они путешествовали вместе, безымянный мужчина и мертвецы без имен. Одинокий всадник и шепчущая бесплотная толпа, которая сопровождала его точно пена на океанской волне. Всякий раз, когда умирало солнце и звезды расцветали на мерцающем северо-запад неба, Он делал ножом зарубку на седле. Иногда, если солнце скрывалось за тучами, дождь со снегом падал с темного неба и ветер не пускал на него звезды, он все равно делал отметину на седле. Когда он смотрел на бледные полосы на потемневшей от масла кожи, ему становилось спокойнее. Это служило доказательством того, что в вечном однообразии гор, камней и снежных равнин что-то может меняться. И он не просто бессмысленно ползет по кругу, точно слепое насекомое по краю чашки. Еще одним признаком времени был голод, который перекрикивал даже самую ужасную боль в его теле. Но и он тоже приносил ему своего рода утешение. «Если ты хочешь есть, значит ты жив». Умерев, он мог оказаться среди шепчущих теней, что его окружали, и вечно вздыхать и парить в ледяной пустоте. Пока он живет, остается надежда, пусть слабая и холодная, хотя какая, он не мог вспомнить. На одиннадцатой отметине на седле его лошадь пала. Мгновение назад они пробирались вперед, сражаясь с недавно выпавшим снегом, и вдруг его конь медленно опустился на колени, задрожал, а потом упал, разбросав во все стороны бесшумный фонтан снега. Через некоторое время он выбрался из седла, боль во всем теле стала далекой, как звезды, за которыми он следовал. Он поднялся на ноги и, спотыкаясь, пошел дальше. Солнце еще два раза вставало и уходило на покой, а он продолжал идти вперед. Даже призраки исчезли, сметенные воющим ветром и снегом. Он подумал, что стало холоднее, только вот не мог вспомнить наверняка, Что такое холод? Когда в следующий раз настылое серое небо взошло солнце, ветер и снегопад стихли, и на землю стали падать легкие, подобные белым перьям снежинки. Впереди на горизонте появилась гора, суровая и зазубренно, точно пасть акулы. Ее вершину венчала темная корона из черных туч, к которым из трещин на склонах горы медленно плыли дым и пар. Увидев ее... Он упал на колени и произнес безмолвную благодарственную молитву. Он все еще не вспомнил своего имени, но знал, что это нужное ему место. Когда прошли еще одна ночь и один день, он обнаружил, что приближается к тени горы и теперь идет по стране ледяных гор и темных долин. Здесь жили смертные мужчины и женщины, беловолосые, с глазами, в которых застыла вечная подозрительность. Они ютились в клановых домах с тяжелыми черными балками, построенных из камня, промазанного засохшей грязью. Он обходил их унылые деревни, хотя они казались ему смутно знакомыми. Еще один тяжелый день, наполненный болью, привел его за границы поселений, и гора уже закрывала небо так, что даже солнце казалось маленьким и далеким, а вокруг царило подобие вечного вечера. иногда спотыкаясь а порой ползком он взобрался по ступенькам на очень старую дорогу, шедшую сквозь холмы у подножия горы через серебристые, раскрашенные морозом руины давно умершего города. Над окутанными тенями хребтами горы, точно пустые глазницы черепов, нависали арки. Наконец, когда до цели оставалось совсем немного, силы его оставили. Потрескавшаяся ледяная дорога заканчивалась у громадных прорубленных в склоне горы ворот, которые были выше башни и сделаны из халцедонового кварца, ослепительного алебастра и ведьминого дерева. Они держались на петлях из черного гранита. Их украшали диковинные фигуры и еще более странные руны. Он остановился перед ними, чувствуя, как жизнь покидает измученное тело. Когда на него начал опускаться смертельный мрак, мощные ворота открылись, и из них вышли белые фигуры, прекрасные, точно лед в лучах солнца, и одновременно жуткие, как сама зима. Они наблюдали за его приближением, видели каждый шаг по заснеженным пустошам и то, как он сражался с болью и слабостью. Теперь, удовлетворив свое непонятное любопытство, они отнесли его в глубину горы. Безымянный путник пришел в себя в большом зале со столбами в самом сердце горы. Дым и пар, поднимавшийся от громадного колодца посреди зала, смешивались со снегом, метавшимся под невозможно высоким потолком. Он довольно долго лежал, глядя на проносившиеся наверху тучи. Больше он ничего не мог. Когда же, наконец, он сумел переместить взгляд чуть дальше, то увидел невероятных размеров трон из черного камня, весь покрытый инием. На нем сидела женщина в белом одеянии и серебряной маске, сиявшей точно лазурное пламя и отражавший свет, вырывавшийся из колодца. Неожиданно он почувствовал, что его наполняет восторг, но одновременно испытал жуткий стыд. «Госпожа!» — вскричал он, когда мощным потоком к нему вернулись воспоминания. «Убейте меня, госпожа! Возьмите мою жизнь, потому что я подвел вас!» Серебряная маска наклонилась к нему, и в тенях огромного зала зазвучало лишенное слов песнопение Там, откуда на него смотрели блестевшие глаза наблюдатели, словно призраки, сопровождавшие его по снежной пустыне, вернулись, чтобы судить и стать свидетелями его позора. «Молчи!» — приказала туку И ее жуткий голос будто схватил его невидимыми руками и наложил сковывавшие льдом заклинание, которое превратило его в камень. Я узнаю все, что мне нужно. После полученных имрам и жуткого путешествия по снегам боль стала такой всеобъемлющей, что он забыл о существовании других ощущений. Он нес свою муку, не обращая на нее внимание, так же как и на отсутствие имени но то были страдания тела. Сейчас же он получил напоминание, как и большинство тех, кто оказывался в Стормспайке, о том, что существует иная боль, превосходящая все, даже самые страшные телесные раны, боль, которую не прогонит возможность смерти. Утуку, хозяйка горы, такая древняя, что ее возраст оставался за пределами понимания. Многое у него узнала. Наверное, она могла бы сделать это, не насылая столь жуткие страдания, но если подобное милосердие и было возможно, она решила его не демонстрировать. Он отчаянно кричал, и в огромном зале разгуливало эхо его диких воплей, наполненных болью. Ледяные мысли королевы Норнов проносились через него, разрывая его существо холодными равнодушными когтями. Таких страшных мучений он еще не испытывал в жизни. Они превосходили все, что существовало на свете, страх и даже воображение. Эта боль опустошила его, а он превратился в беспомощного наблюдателя. Все, что происходило, все, что он пережил, она вырвала и разглядывала его самые потаенные мысли, даже саму сущность. Ему казалось, будто она вспорола его тело, как пойманную рыбу, и вытащила наружу отчаянно сопротивлявшуюся душу. Он снова увидел погоню в горах Урумшейма, и как тот, кого он преследовал, нашел меч, который они искали, свое собственное сражение со смертными и ситхи. Еще раз стал свидетелем появления снежного дракона, и как получил свою жуткую рану, как кровавленный и разбитый, оказался похороненным под глыбами многовекового льда. А потом, словно он смотрел со стороны на незнакомца, увидел умирающее существо, пробиравшееся по снегу в сторону Стормспайка, несчастного, без имени, потерявшего свою добычу и отряд, и даже шлем в форме головы гончей, знак первого смертного, удостоившегося чести стать королевским охотником». Наконец картины его позора рассеялись. Утуку снова кивнула, а ее серебряная маска, казалось, смотрела на завихрение тумана над колодцем дышащей арфы. «Не тебе говорить, подвел ты меня или нет, смертный», сказала она наконец. «Но знай, что я не испытываю неудовольствия. Я узнала сегодня много полезного». «Мир продолжает вращаться, но он направляется в нашу сторону». Она подняла руку, и пение в тенях огромного зала стало набирать силу. Казалось, будто что-то очень большое шевелится в глубине колодца, заставляя испарение танцевать. «Я возвращаю тебе твое имя, Инген Джеггер», — сказала Уттуку. И ты остаешься королевским охотником. Она взяла с колени новый ослепительно-белый шлем в форме головы гончей. Глаза и высунутый язык были сделаны из того же красного самоцвета, острые, как кинжалы, зубы в открытой пасти из слоновой кости. И я отправляю тебе в погоню за добычей, за которой еще не охотился ни один смертный. В колодце арфы. Возникло яркое сияние, залившее высокие столбы, и по залу прокатились раскаты грома, такого глухого, что казалось, будто от него сотряслось само основание горы. Инген Джеггер почувствовал, как его наполняет восторг, и дал тысячу безмолвных клятв своей госпоже. «Но сначала ты должен выспаться, а лекари займутся твоими ранами», — сказала серебряная маска. Ты зашел дальше в царство смерти, чем было дано любому смертному, и вернулся. Ты станешь сильнее, потому что твое новое задание будет очень тяжелым. Свет внезапно погас, словно его поглотила черная туча. В лесу все еще царила глубокая ночь. После криков и шума Диарноту которому эйстан помог подняться на ноги казалось будто тишина звенит колокольчиками у него в ушах у сирис на дереве посмотри кого он туда сказал ример все еще не пришедший в себя дернот огляделся по сторонам пытаясь понять что он сделал и почему эйстан так странно на него смотрит джошуа позвал ример идите сюда принц убрал найдел в ножны и шагнул вперед Диарнот увидел, что к ним подошли остальные. «Для разнообразия. Они не исчезли после того, как нанесли удар», — мрачно заметил джошу «Диарнот, ты в порядке?» Рыцарь, который так и не пришел в себя, покачал головой. «Голова болит», — сказал он. «Интересно, на что они все смотрят?» «Оно приставило нож к моему горлу», — удивленно проговорил стрэнг -Ярд. «Сэр Диарнот меня спас». Джошуа наклонился к Диарноту, а потом, удивив его, опустился на одно колено «Спаси нас, Эйден», — пробормотал принц. Диарнот, наконец, посмотрел вниз и увидел на земле возле своих ног скорченное, одетое в черное тело Норна, с которым он сражался. Лунный свет озарял мертвенно-бледное лицо. На белой коже выделялись яркие пятна крови. В руке у него был все еще зажат невероятно острый нож. «Мой бог!» — пробормотал Диарнот и покачнулся. Джошуа наклонился поближе к телу. «Ты нанес ему очень сильный удар, старый друг», — сказал он. Но тут у него широко раскрылись глаза, и он быстро выпрямился. И Найдил снова покинул ножны. «Он пошевелился», — сказал Джошуа, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно. «Это ненадолго», — заявил Эйнс Калдир, поднимая топор. Но Джошуа резко выбросил вперед руку, его меч оказался между Риммером и Норном. — Нет! — Джошуа знаком показал, чтобы остальные отступили подальше. Убивать его глупо. — Но ведь он пытался нас прикончить! — прошепел Изорн. Сын герцога только что вернулся, держа в руке факел, который он зажег огнивом. — Вспомните, что они сделали с Наглимундом! Норн зашевелился, словно у него затекло тело. — Ты стоишь слишком близко, Джошуа! — крикнула Варшева. — Отойди от него! Принц холодно на нее посмотрел, но даже не пошевелился. Лишь немного опустил острие Найдела и прижал его к груди пленника. Глаза Норна распахнулись, и он сделал глубокий вдох, раскрыв окровавленные губы. — Ай, Накега! — хрипло проговорил Норн, шевеля паучьими пальцами. — О, дотке, стажу! — Ах, Накега, я тебе подвел! «Но он же язычник, принц Джошуа», — сказал Изорн. «Он не говорит на человеческом языке». Джошуа промолчал, но еще раз ткнул острием меча Норна, в глазах которого странным фиолетовым сиянием отразился свет факела. Прищуренный взгляд поднялся по тонкому лезвию Найдила и, наконец, остановился на Джошуа. «Я говорю», — медленно сказал Норн. «Говорю на вашем языке». Его голос был холодным и пронзительным, точно стеклянная флейта. «Скоро на нем будут разговаривать только мертвецы». Норн сел и стал вертеть головой, осторожно оглядываясь по сторонам. Меч принца следовал за каждым его перемещением. Казалось, тело Норна соединено в диковинных местах. Он двигался легко и уверенно там, где человеку это было сложно, а в остальном резко и неуклюже будто что-то ему мешало. Кое-кто из наблюдавших за ним отошли на несколько шагов, опасаясь, что Норн достаточно силен, чтобы не выказывать боли, несмотря на разбитый и окровавленный нос и множество других ран на теле. «Гоутрон! Варшева!» — заговорил Джошуа, продолжая смотреть на пленника. Под паутиной высыхающей крови лицо Норна, казалось, сияет, словно луна. «И вы, Стрэнгьярд!» — продолжал принц. «Арфист и Тайгер там одни. Отправляйтесь к ним и разведите костер. Мам теперь не имеет смысла прятаться». э никогда не было смертной», — заявило существо на земле. Варшива собралась что-то возразить, но заставила себя промолчать. Женщины отвернулись, отец Сарангьярд, сотворив знак дерева и с беспокойством покряхтывая, последовал за ними. «А теперь еще, Диада, говори, почему ты нас преследовал?» И хотя голос принца прозвучал резко, Диарноту показалось, что на лице принца появилось что-то сродни восхищению. «Я вам ничего не скажу», — тонкие губы раздвинулись в насмешливой ухмылки, — «жалкие существа с короткой жизнью. Неужели вы еще не привыкли умирать, не получив ответов на свои вопросы?» Охваченный яростью Диарнот шагнул вперед и ногой в сапоге легнул Норна вбок. Тот поморщился, но больше никак не показал, что испытал боль. — Ты выкормишь дьявола, а демоны — мастера лжи, — прорычал Диарнот. Голова у него отчаянно болела, и вид ухмылявшегося костлявого существа вызывал непереносимое отвращение. Он вспомнил, как они точно черви наводнили на Глимунд, и его затошнило. «Диарнот!» — в голосе Джошуа прозвучало предупреждение. Потом он снова обратился к пленнику. «Если вы такие могущественны, почему же тогда не убили нас и продолжали за нами гнаться? Почему тратите свое время на тех, кто настолько вас ниже «Не бойся, мы не собираемся долго ждать!» В насмешливом голосе Норна появилось удовлетворение. «Вы меня поймали, но мои товарищи узнали все, что нам требовалось!» вы уже можете начать читать свои последние молитвы человечку на палке которому поклоняетесь нас уже ничто не остановит теперь уже энскалдир с рычанием бросился на норна пес выкрикнул он богохульствующий пес молчать рявкнул джошуа он намеренно так себя ведет Диарнот осторожно коснулся мускулистой руки Эйнскалдира. Он знал, что нельзя легкомысленно хватать реммера, отличавшегося холодным, но вспыльчивым нравом. «Итак», — продолжал Джошуа, — «что ты имел в виду, когда сказал? Узнали все, что вам требовалось». «И что же это такое?» «Говори, или я позволю Эйнскалдиру тобой заняться?» Норн рассмеялся. Его смех напоминал шелест ветра в сухих листьях. Но Диарноту показалось, что он заметил, как в пурпурных глазах промелькнуло новое выражение, когда он услышал слова «Джошуа». Похоже, принц нанес удар по какому-то больному месту. «В таком случае убейте меня. Быстро или медленно?» — издевательски заявил пленник. «Я больше ничего не скажу. Ваше время — время смертных, изворотливых и надоедливых, как насекомые». Почти закончилось. Убейте меня. Те, что не знают света, споют обо мне в самых нижних залах на Кеги. Мои дети будут с гордостью вспоминать мое имя. «Дети?» — удивленно переспросил Изорн. Пленник с ледяным презрением посмотрел на светловолосого северянина, но промолчал. «Почему?» — потребовал ответа Джушу. «Зачем вам заключать союз со смертными?» «И какую опасность мы можем представлять для вас в вашем далеком северном доме? И что выиграет король Бурь от этого безумия?» Норн молча на него уставился. говорить да будет проклята твоя бледная душа!» «Ничего!» «И что нам с ним делать?» Вздохнув, тихо проговорил Джушуа, будто обращаясь к самому себе. «Вот что!» Эйнскалдир вырвался от державшего его Диарнота и поднял топор. Норн смотрел на него одно короткое мгновение, его угловатое лицо было подобно испачканной кровью маске из слоновой кости, а потом Риммер опустил топор и разрубил череп пленника, который снова повалился на землю. Худое тело нурна начало извиваться, сложилось пополам, вытянулось, затем снова дернулось вперед, как будто на шарнирах над головой возникла кровавая дымка. Его жуткие предсмертные судороги напоминали однообразные движения раздавленного сверчка. Через несколько мгновений Диарнот отвернулся. — Будь ты проклят, Эйнскалдир! — сказал наконец Джошуа, голос которого дрожал от ярости. — Как ты смел! Я не приказывал тебе это делать! — А если бы я его не прикончил, что тогда? — спросил Эйнскалдир. Мы взяли бы его с собой, чтобы проснуться и увидеть, как ухмыляющееся лицо, похожее на мертвеца, нависло над вами?» Казалось, уверенности у него поубавилось, хотя голос наполнял гнев. «Клянусь добрым богом, Реммер, неужели ты не можешь подождать, прежде чем нанести удар, если ты не уважаешь меня, как насчет герцога из гремнура приказавшего тебе мне повиноваться?» Принц потянулся вперед, его наполненное болью лицо оказалось на расстоянии ладони от всклокоченной темной бороды Эйнскалдира. Принц смотрел римеру в глаза, как будто пытался найти в них нечто потаенное. Оба молчали. Глядя на профиль принца, моего раскрашенное лунным светом лицо, наполненное яростью и печалью, Диарнот подумал о картине, на которой был изображен сэр Камарис, скачущий на первое сражение в войне Тритингов. На лице величайшего рыцаря-короля Джона застыло такое же выражение, гордое и отчаянное, как у голодного ястреба. Какая же безумная ночь опустилась на этот мир. Эйнскалдир первым отвел глаза. «Он был чудовищем!» — проворчал он. «И теперь он мертв. Двоих его товарищей мы ранили и прогнали. Пойду щищу волшебную кровь со своего топора. Сначала ты похоронишь тело», — сказал джошу «Изорн, помоги Эйнскалдиру. Обыщите одежду Норна. Может, там найдется что-то для нас полезное? Да поможет нам Бог. Мы так мало знаем». Похоронить его уважительно, но с сомнением переспросил Изорн. «Давайте не будем отбрасывать то, что может спасти нам жизнь, включая информацию». Голос Джошуа прозвучал так, словно он устал разговаривать. «Если приятели Норна не найдут его тело, Они могут подумать, что он еще жив, и станут задаваться вопросом о том, что он нам рассказывает. Изорн кивнул, впрочем, без особой убежденности, и наклонился, чтобы заняться неприятным делом. Джошуа отвернулся и взял Диарнота за руку. — Идем, — сказал принц. — Нам нужно поговорить. Они немного отошли от поляны, но так, чтобы слышать, что происходит в лагере. Осколки ночного неба, проглядывавшие сквозь кроны деревьев, начали приобретать темно-синий цвет. Близился рассвет. Где-то свистнула одинокая птица. «Эйнскалдир хотел как лучше, принц Джошуа», сказал Диарнот, нарушив молчание. «Он вспыльчивый и нетерпеливый, но не предатель». Джошуа удивленно к нему повернулся. «Да спасут нас небеса, Диарнот. Неужели ты думаешь, что я этого не знаю? По-твоему, почему я так мало сказал? Но Эйнскалдир действовал необдуманно. Я бы хотел больше услышать от Норна. Хотя конец был бы таким же. Я ненавижу хладнокровное убийство, но что еще мы могли сделать с кровожадным существом? И тем не менее Эйнс Калдир считает, что я слишком много думаю, чтобы быть хорошим воином. Он грустно рассмеялся. Возможно, он прав. Принц поднял руку, чтобы остановить возражение Диарнота. Я не поэтому хотел поговорить с тобой наедине. Эйнс Калдир — моя забота. «Я хочу услышать, что ты думаешь про слова Норна?» «Какие ваши высочества?» — Джошуа вздохнул. «Он сказал, будто бы они выяснили то, что им требовалось, или узнали то, что хотели. Что это может означать?» Диарнот пожал плечами. «У меня все еще шумит в голове, принц Джошуа. Но ты же сам сказал, что должна быть причина, по которой они нас не убили». Принц сел на покрытый мхом ствол упавшего дерева и показал рыцарю, чтобы он устроился рядом. Небо у них над головой медленно приобретало оттенок лаванды. Они отправили ходячего мертвеца, чтобы тот втерся в наш отряд. Они пускали в нас стрелы, но не убивали. В их задачу входило помешать нам повернуть на восток. А теперь они послали отряд своих приспешников, чтобы те проникли в наш лагерь, точно воры. «Чего они хотят?» Как бы Диарнот не пытался найти ответ на вопросы принца, он не приходил. Ему никак не удавалось прогнать на смешливую ухмылку Норна из своих воспоминаний. Но был и другой взгляд. Короткая вспышка смущения. «Они боятся...» — начал Диарнот, чувствуя, что разгадка совсем близко. «Они боятся... мечей!» — прошептал джушу «Конечно!» чего еще они могут бояться но у нас нет магических мечей возразил диарнот они могут не знать сказал джушо возможно это одно из достоинств шипа им минияяра они невидимы для магии норнов джушо хлопнул себя по колену конечно наверняка так и есть иначе король бурь отыскал бы их и уничтожил По какой еще причине в мире может существовать смертельно опасное для него оружие? Но почему они пытались помешать нам идти на восток? Принц пожал плечами. Кто знает. Мы должны еще подумать. Но я полагаю, мы нашли ответ. Они боятся, что у нас уже есть один или оба меча и опасаются к нам приближаться, пока окончательно в этом не убедятся. Диарно почувствовал, как внутри у него все похолодело. «Но вы ведь слышали, что сказал Норн? Они знают!» Улыбка Джушуа погасла. «Верно. Или уверены, что знают. И все же это может сыграть нам на руку как-то, каким-то образом. Он встал, они больше не боятся к нам приближаться, так что нам нужно еще больше спешить. Идем!» Спрашивая себя, как отряд раненых и унылых людей может идти дальше еще быстрее, дернут все они начинавшегося рассвета последовал за принцем в лагере.